Глава шестнадцатая. Ричард. Дверь за отцовской спиной захлопнулась громом, предвещающим грозу. Мои зубы невольно сжались. Но я не обернулся. Так и остался стоять, глядя в окно на то, как Грегор убирает снег с дорожек сада. «Ты что вытворяешь?» — тихо воскликнул мой отец. Мне не нужно было смотреть на него, чтобы понять. Он изо всех сил демонстрирует, как трудно сдерживать гнев. «Какой еще лишай?» — розовый, магический. «Ты кому голову морочишь? Это просто заклятие краски! Я лично был у этого врача-недоумка, которому хватило наглости выдать тебе фальшивую справку!» Отец уже тряс этой несчастной бумажкой перед моим лицом. Пришлось отступить на шаг и все же встретить его взгляд. «Ты совершенно здоров!» – резюмировал он. «Разве тебя не радует эта новость?» Лицо отца побагровело, но он сдержался и тихо проговорил если тебе настолько сильно притила эта помолвка мог бы сделать это иначе обвинил бы ее в измене и пусть занимаются доказательством того что ничего не было по крайней мере макколтер был бы у нас в долгу элен мне знаешь ли не посторонний человек мы даже были помолвлены я не мог поступить с ней так жестоко глаза отца распахнулись в выражении немого потрясения на носу выборы и мне нужны связи и деньги макколтеров он снова завел свою шарманку «Не мог подождать еще немного, или хотя бы посоветовался бы с отцом!» «Во-первых, ты совершенно ясно дал мне понять, что думаешь об идее разрыва этой помолвки. Так вот, если вздумаешь посадить меня при себе писарем, я просто покину страну и буду жить сам, без твоей помощи и без твоего контроля». «Так вот, значит, какова твоя благодарность?» Начал было отец, но я с нажимом перебил его. «Во-вторых, мистер Маколтер явно дал понять, что ваши договоренности остаются в силе». «Ты действительно настолько глуп, что веришь этому старому пройдохе? Он не потому сколотил свое состояние, что выполнял каждое свое обещание и придерживался всех договоренностей». «Чего ты от меня сейчас хочешь?» Спокойно ответил я. Злость, агрессия уже давно перестали кипеть внутри, и осталась только безразличная усталость. «Ничего», — сухо отозвался он. «Ты все уже сделал. С этого момента живи как хочешь, вон из моего дома». Я встретил его взгляд и... усмехнулся. «Какой же ты предсказуемый!» Осталось только кивнуть и, обогнув его, молча покинуть дом. «И что ты теперь будешь делать?» Мэтт чесал затылок, сидя на столе в нашей комнате общежития. «Можешь, конечно, пожить у меня, не вопрос, родителей я уговорю, если что, но ведь учебный год скоро закончится, и куда ты после этого пойдешь, тебя ведь никто не возьмет». «В Северной Даларе – да, а вот в Нанайской империи никому не будет дела до моего происхождения и репутации». Глаза Мэта округлились. «Ты серьезно? Пойдешь в наемнике? Я пожал плечами. «Мир большой, языками владею, найду, где пристроиться в случае чего». Потом усмехнулся и, закинув руки за голову, упал на кровать. Всегда мечтал избавиться от всех условностей и побродить по свету. Чем не повод? «А или?» – недоверчиво уточнил Мэтью. «Неужели ты просто забудешь о ней?» Я ответил не сразу. Некоторое время смотрел в потолок, вспоминая ее в компании компота, а потом нехотя проговорил. «Если придется». После того, что произошло, вряд ли ее отец согласится возобновить помолвку. «Да и твой». Я поморщился и силой надавил ладонями на глаза. «Вот только ты не начинай тут панику разводить. Сам пока не знаю, что с этим делать. Ну и оставить, как было, я не мог». «Да почему?» Возмутился Мэтт. «Тебе же нравится Элли, женился бы на ней на правах жениха? Чтобы она всю жизнь думала, что ее заставили? Всю жизнь думала, что потеряла что-то? Что я лишил ее молодости? Да с чего ты взял? С того, что именно так говорит моя мать, когда отца нет рядом». Мэтт спрыгнул со стола и, засунув руки в карманы, сделал по комнате круг. «Но так ты можешь потерять ее навсегда? Я сделаю все, чтобы этого не случилось. И чтобы она сама решила, что хочет этой свадьбы и когда она ее хочет» но все зависит не только от нее. Если она по-настоящему захочет, то никто не сможет меня остановить», усмехнулся я. «Тогда тебе стоит поторопиться», заметил Мэт и бросил в меня пустую дорожную сумку. «Потому что компот увязался с нами сегодня». Я чуть с кровати не свалился. В последний момент, подхватив сумку, вскочил на ноги и уставился на друга. «Чего?» «Чего слышал? У него, видать, на или серьезные планы. Так что ты бы поторопился, потому что портал открывается через 15 минут». Я выругался сквозь зубы и приступил к торопливым сборам. Этот поганец опять решил все испортить. Спустя некоторое время Мэтью убедился, что артефакт телепорта активировался и, произнеся заклинание, перенес нас обоих в просторную светлую гостиную, выполненную в темном дереве. По центру одной из стен разместился огромный камин, перед ним многочисленные мягкие кресла, расположившиеся по две-три штуки вокруг маленьких круглых столиков, а чуть дальше – две большие софы. С одной стороны у комнаты была пара ступеней, и возвышенность отделяла гостиную от кухни, где на многочисленных трехъярусных этажерках расположились привлекательные закуски, а на столе вокруг – бокалы и по паре симпатичных бутылок. И музыка!» – сказал Мэт, сформировал магический сгусток и подбросил его к потолку, попав прямо в большой блестящий шар. Тот с гравитационным звуком поглотил сгусток, а потом засиял всеми цветами радуги, плавно покачиваясь и проигрывая ненавязчивую приятную мелодию. «И родители позволили тебе привести сюда половину курса?» Я в искреннем удивлении приподнял бровь, оценивая шик местечка. «Только до восьми вечера», – поморщился Мэт. И то уговаривать пришлось. Не мог же я забрать свое приглашение назад. Мама посчитала, что за четыре часа мы комплекс не разворотим. Раздался хлопок телепорта, и под большой люстрой появился Томми МакЛестер. «Здорово!» Поздоровался он, отходя в сторону, чтобы не мешать тем, кто будет телепортироваться следующим. «Неплохо у вас тут. А где девчонки?» «Макияж наносят», — фыркнул я, чтобы он размазался при первом же посещении источника. «Пойду, кстати, осмотрюсь». «Давай», — согласился Мэтт, — «проверь, чтобы источники были готовы. Нам выделили номер пять и три». Здесь в горах было не менее холодно, чем в городе. Снегом были укрыты все леса и склоны, и только тропинки, ведущие от здания к зданию, оказались старательно вычищены и утоптаны. К самим источникам от гостевого дома шли длинные коридоры, и выходить на улицу было обязательно. но мне хотелось немного проветрить мозги». Все шло наперекосяк последнее время, и теперь надо взять свою жизнь в свои собственные руки, чтобы ни отец, ни мать, ни всякие принцессы не имели больше над ней власти. Набрав немного снега в голые ладони, я приложил его к щекам и старательно растер. Покалывание и холод немного привели меня в чувство, поэтому еще раз глубоко вдохнув морозный воздух, я пошел к купальням. Источник номер три и номер пять оказались рядом друг с другом и разделяла их лишь тонкая перегородка. Я вошел в мужскую часть под номером пять. Купальня была не совсем в здании, хотя ее окружали стены, а сверху нависала крыша. Между ними был довольно большой зазор, такой, что с одной стороны внутрь не попадал снег, а с другой воздух был близок к температуре на улице. И лишь горячий пар, поднимающийся над поверхностью воды, немного согревал помещение. «Все двери были открыты, шезлонги разложены, вода, как и положено, горячая». «На самом деле, для того, чтобы просто погрузиться в воду и получить удовольствие от контраста температур, совсем не обязательно было готовить купальни». Я хмыкнул этой мысли и прошел к тонкой бамбуковой стенке, которая являлась перегородкой между третьей и пятой купальнями. Меня привлекло легкое сверкание, будто начищенное серебро. Подошел ближе и чуть не расхохотался». В стене явственно виднелась дырка. Небольшая, но ее было вполне достаточно, чтобы подсматривать за соседями. Интересно, Мэтью знает о таком интересном сервисе? Немного развеселившись, я пошел по переходу обратно в гостевой домик. Из гостиной уже слышались голоса и смех. Вернувшись, я попал в настоящий праздник. Огни, музыка, танцующие. Со всех сторон со мной здоровались многочисленные друзья и знакомые. «Слышал, у тебя проблемы дома?» Деннис хлопнул меня по плечу. «Не боись, все знают, что этот лишай всего лишь грязные слухи. Хотя жаль, что помолвка сорвалась». «Меня это не расстраивает?» Усмехнулся я. «И тебя тоже не должно. Успеешь еще погулять на моем мальчишнике». «Хо-хо!» Ответил Томми. «Уже есть кто-то на примете? Так ведь отец его из дома выгнал. Рик, ты как вообще планируешь жить дальше, если бы меня выгнали?» Я не ответил, потому что в центре, за которым старательно следила Мелисса, разгоняя пребывающих, появилась Эйлен, ослепительно красивая, не в одном из тех приторно-пышных смешных платьев, которые так любили наши матери, а в чем-то совсем другого толка. Она была одета совсем не так, как одеваются на подобные мероприятия, не в удобной одежде выходного дня, но и не так, будто пошла на бал, скорее, как на ужин к самой королевской семье. Под руку ее держал сам мистер Компот, наряженный в парадный фраг. Элина наслепительно улыбнулась присутствующим, и скользнув по мне взглядом, но словно даже не заметив, эффектной походкой направилась к бару. Скрип моих зубов, наверное, был слышен всем присутствующим. «Тебе тоже кажется, что так он похож на пингвина?» спросил Мэтт, будто невзначай ухватившись за мой рукав, как будто я собирался при всех устроить сцену ревности и расквасить сопернику нос. «На пингвина?» В черно-белом одеянии компот действительно напоминал неуклюжую птицу, о которой шла речь, и мои губы невольно дрогнули в усмешке. «Да, определенно похож». «Думаешь, стоит сказать ему об этом?» Убедившись, что я не собираюсь набрасываться на соперника, Мэтт меня отпустил. «Зная Элли, это первое, что она ему сообщила, когда увидела». Я хмыкнул. «Не понимая только, почему она пришла с ним под ручку после того, что он устроил». «Это как раз очевидно», — друг понизил голос до шепота. «Она таким образом тебе мстит. По крайней мере, Милиса уверена, что дело именно в этом. И я, безусловно, своим поступком заслужил каждую крупицу ее гнева и признавал, что она имела право сделать мне больно в отместку. Но компот? Серьезно?» «Вопрос в том», — продолжил Мэтт, так и не дождавшись от меня ответной реплики, «как ты на это отреагируешь?» Я посмотрел на своего друга и, со вздохом покачав головой, оперся о спинку стоящего позади меня кресла. Вообще-то, я собирался сегодня с ней поговорить нормально и объяснить, что к чему. Она же меня даже слушать не стала. И наверняка снова попытается сбежать, как только я подниму эту тему. «О, это как раз не проблема!» Мэтью радостно усмехнулся и потер ладони друг от друга. «Доверься мне, есть идейка!» «Какая идейка?» Подозрительно сощурился я. «Можешь даже не думать об этом, просто когда придет момент, сделай все, как я скажу, а дальше будет магия!» Он подмигнул мне и, чему-то улыбаясь, удалился. У меня желудок неприятно сжался, будто одна из тех шалостей, которые мы всегда планировали вместе, на этот раз была направлена против меня. Я огляделся, выискивая взглядом Элли, и на миг остолбенел, заметив персонажа, которого ожидал увидеть на этой вечеринке в последнюю очередь. На ней была искусная маскировка, но без всякого сомнения на одном из угловых диванчиков сидела принцесса София Хангар собственной персоной. И ее присутствие определенно сделает объяснение Селен гораздо сложнее. «Я едва не застонал. Да почему ж все не может быть легко и просто? Нам ведь всего лишь надо поговорить!» Я со злостью ударил спинку кресла, потом сделал глубокий вдох и решительно направился прямо к Эллен, которая отрешенно потягивала искрящийся напиток из тонкого высокого бокала. «Нам нужно поговорить», — выпалил я, сжимая кулаки. Но она будто даже не заметила меня. «Вы все уже обсудили». Передо мной появился компот со своими маленькими поросячьими глазками. «Тебя не спрашивали», — резко ответил я. Элен, давай выйдем и все обсудим». Она поставила бокал на стол и с улыбкой помахала рукой Сьюзи. «Девчонки, пойдемте искупаемся?» «Подожди, пока все не соберутся!» Начал было Компот, но осекся, потому что его она тоже демонстративно проигнорировала и ушла в компанию своих сокурсниц. «Предупреждаю!» — сквозь зубы проговорил я. «Не стой у меня на пути!» «А то что?» — он вскинул бровь. «Обольешь компотом?» Я усмехнулся. «Дуэль!»